Глава 34. Лин, жена Генри Кэндалла, на протяжении всей своей взрослой жизни занималась тем, что разрабатывала веб сайта Поэтому в течение дня она обычно находилась дома. В этот день, около трех часов дня, раздался довольно странный звонок. «Это доктор Марти Робертс из Лонг-Бич Мемориал», — произнес мужской голос. «Могу я поговорить с Генри?» «Его сейчас нет дома, он на футболе», — ответила Лин. Может, ему что-то передать? Я звонил ему на работу, на сотовой, но он не отвечает. Судя по тону доктора Робертса, дело у него было неотложное. Я увижу Генри через час, — сказала Лин. А вы, доктор Робертс, думаете, с ним что-то могло случиться? О нет, с ним все в порядке. Просто попросите, чтобы он мне перезвонил, хорошо? Лин пообещала выполнить просьбу. Позже, когда муж вернулся домой, Лин вошла на кухню. Он поставил перед их восьмилетним сыном Джемми блюдце с печеньем и налил чашку молока. «Ты знаешь кого-нибудь в больнице Лонг-Бич-Мемориал?» — спросила Лин. Генри моргнул. Он звонил? «Да, около трех. Кто это такой?» «Мой школьный друг, патологоанатом. Что он сказал?» «Ничего. Просто попросил, чтобы ты перезвонил ему». Лин пришлось сделать над собой усилие, чтобы не спросить у мужа, какие дела связывают его с этим патологоанатомом. «Хорошо», — кинул Генри. «Спасибо». Она увидела, как Генри покосился на стоявший на кухне телефон. Затем развернулся и пошел в их маленький общий кабинет. Он закрыл дверь, и через пару минут из кабинета послышался его приглушенный голос. Слов было не разобрать. Джемми уплетал печенье, запивая его молоком. Трейси, их 13-летняя дочь, находилась в своей комнате на втором этаже. И оттуда грохотала музыка. Лин задрала голову и крикнула: Потише, пожалуйста! Трейси ее не услышала. Пришлось подниматься наверх. Когда она спустилась, Генри находился в гостиной, беспокойно меря комнату шагами. Мне придется кое-куда отлучиться, сообщил он. Хорошо, а куда именно? В Бетезде. Какие-то дела вниз? Генри обычно ездил в Национальный институт здоровья раза два в год для участия в различных конференциях. — Да. Лин видела, что муж буквально не находит себе места. — Генри, — заговорила она, — ты не хочешь рассказать мне, чем все это вызвано? — Просто я провожу одно исследование. Мне нужно кое-что проверить. Я просто... в общем, я не знаю. — Тебе нужно в Беттезде, но ты не знаешь, зачем. — Да нет, конечно же знаю. Это... Хм, связано с Беллармину. Лин знала, что Роберт Беллармина является руководителем генетического направления вниз, но он никогда не был другом ее мужа. Что с ним такое? Мне нужно. Ну, в общем, разобраться кое с чем, что он сделал. Лин опустилась в кресло. Генри, заговорила она, я люблю тебя, но сейчас ты меня просто пугаешь. Почему ты не можешь мне рассказать? Послушай, перебил жену Кэндалл. Я не хочу говорить об этом. Мне нужно ехать, вот и все. Всего на один день. У тебя какие-то неприятности? Я сказал тебе, Лин, что не хочу говорить об этом. Я должен ехать. Хорошо, езжай. А когда? Завтра. Она медленно кивнула. Понятно. Хочешь, я закажу? Билет я уже заказал. Генри перестал метаться по комнате и подошел к жене. Лин, я не хочу, чтобы ты волновалась. «Но все для этого делаешь. Не переживай, мне нужно уладить одно дело, а потом все будет в порядке». Больше он не сказал ничего.